Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе ничего не слыхал, ничего не ведал, и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Вера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома От негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем.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 «Вот положение дела», — сказал Даршиак. «Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у господина Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если господин Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Господин Дантес не может допустить чтобы об нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите господина Пушкина, безусловно, отказаться от вызова. Я вам вручаю, что Дентес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье. Примечание. Я говорил, что на Пушкина надо было глядеть, как на больного, а потому можно несколько мелочей оставить в стороне. Этот... Даршиак был необыкновенно симпатичной личностью, и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное, я только теперь узнал сущность дела. Мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав Даршиаком, мы решили съехаться в три часа у самого данте Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Никогда в жизни своей я не ломал так головы. Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину записку. Граф Сологуб. Я был согласно вашему желанию у господина Даршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен. В стороне Парголова ранним утром на 10 шагов расстояния. Господин дершак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено» и вы засвидетельствуете словесно перед мной или господином Даршиаком, что вы не приписываете его брака расчетам, недостойным благородного человека. Не имея вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу вас во имя вашей семьи согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что даршак и я ручаемся за Геккерина. Будьте добры дать ответ тотчас. Граф Сологуб Пушкину, 17 ноября 1836 года. даршак прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требования, а передал мне и сказал «Я согласен, пошлите». «Я позвал своего кучера, отбыл ему в руки записку и приказал везти на мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на мойке и у которого я тоже был утром. Отец мои записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный,